Был поздний час, и вдруг над темнотой, высоко над уснувшую землёю, прорезав ночь оранжевой чертой, взвилась ракета, бешеной змеёй. Стремительный порыв её вознёс на миг один, и в темноту, в забвенье уже текут алмазы крупных слёз. и мэдлен их тихое падение